После тренировки я специально засек время, сколько минут занимает обратная дорога, сколько необходимо на душ и что остается для переодевания в студенческую форму. В целом на все ушло 12 минут и 46 секунд. Оставалось еще 17 минут и 14 секунд на то, чтобы дойти до учебного корпуса. «Сегодня моей задачей было внимательно изучить территорию, узнать, в каких корпусах у нас будут занятия, чтобы знать наверняка, когда стоит поспешить, а когда можно идти вальяжной аристократической походкой». «Готов попробовать молодость на вкус?» спросил Толик, когда мы вышли из общаги. «Боюсь, что я уже свое отпробовал», усмехнулся я в ответ. Мне слишком много лет для подобных заявлений. «Девочки! Ну, девочки, не надо! Прошу!» — раздался растерянный мальчиковый голосок, откуда-то из кустов. «Ого! Кого-то силком берут!» — обрадованно воскликнула Злова. «Пойдемте посмотрим!» Мы быстро забежали в куст акации, который все еще не высох после утреннего дождика. За листвой нас ожидала ужасающая картина. Жестокое нападение первокурсниц на жирного енота. «Такой милаш!» — хихикали они, тиская бедного духа и всячески растягивая его в разные стороны. «Возмутительно!» — воскликнула сова и распахнула крылья. «Девочки, это что такое?» «О, филин! Какая красота!» — воскликнула одна из девчонок, и устремилась в мою сторону. «Эта сова моя и только моя, а значит, и чухать ее дозволено лишь мне», холодно произнес я. «Нечестно», — возмутилась хулиганка, прекрасно понимая, что, во-первых, ей меня не одолеть, а, во-вторых, за несанкционированную драку можно вылететь из университета со скорости пули. «Все честно», — Я призвал огненного духа и ударил пламенем в сырую землю. В воздух тут же поднялась белая дымка. Толик успел схватить енота, и мы выбежали обратно на улицу. «Я еще с вами поквитаюсь!» — злобно прокричала одна из живодерок нам вслед, после чего девчонки скрылись за общежитием. «Иман, ты как?» зло тут же слетело с моего плеча и внимательно осмотрела бедолагу все хорошо я специально принял такой вид чтобы незаметно пройти по территории университета и телепортироваться у главных врат но эти хулиганки схватили меня пожаловался он анатолий аркадьевич владимир аркадьевич от всего сердца благодарю вас за спасение да ничего страшного «Главное, что драка не началась. А вы кто? Инспектор?» — поинтересовался Толик. «Или кто-то из преподавателей?» «Я... Нет, что вы!» — улыбнулся Иман. «Я так, просто гость. И прошу прощения, но уже опаздываю. Я не забуду ваш поступок. Всего доброго!» «И вам не хворать!» — задумчиво ответил я, глядя на ковыляющего в сторону врат енота. «А он не может телепортироваться, ну, скажем, пройдя через дорогу? Барьер ведь стоит только на территории университета, так?» «Там нельзя», — ответила Злова, залетев обратно ко мне на плечо. «А возле врат действует разрешение. Если духи будут телепортироваться прямо на улице, то хозяину может прилететь штраф». «Правда, такому хозяину, как у Имана, точно ничего не прилетит. Но, тем не менее, сам Иман — очень законопослушный енот». «А кто его хозяин?» — спросил я. «Секрет», — ответила сова и отвернулась. «Вот ведь наглая птица». «То, что на духов нападают и тискают, это нормально?» — поинтересовался Толик. «Нет, я доложу ректору обо всем. Девочки понесут наказание». Надо бы Устинью тоже с собой водить. На всякий случай вздохнул я. А почему Ася не вмешалась? Не заметила. Она же караулит порядок внутри общежития. А эти хитрые девчонки специально спрятались в кустах. Живодеры. Терпеть таких не могу. Им лишь бы поймать и затискать. Тем более такого, как иман. «Слушай», — сказала А, — говори и Б, — «Чей это дух?» «Не могу сказать. А откуда он знает наши имена? Поверь, Иман знает всех, кого надо», — загадочно ответила красивая птица и снова отвернулась. «Тоже мне, любительница, заинтриговать. А вы не задавайте лишних вопросов и наслаждайтесь днем открытых дверей». И действительно, пройдя через центральные врата, мы буквально очутились на масштабном празднике. Еще вчера тут ничего не было. Пустые дорожки, мрачные учебные корпуса и куча растительности. А сейчас же здесь развернулось некое подобие большой выставочной ярмарки. То есть в огромном дворе университета каким-то невероятным образом успели расставить огромное количество палаток, где зазывали в кружки, демонстрировали свои работы, развлекали и кормили всех присутствующих. Обычных людей тут, конечно же, не было, исключительно ученики. А еще в воздухе витали ароматы жареного подсолнечного масла и сладкой ваты. Навевало приступ странной ностальгии. Опять же, не конкретные сцены, а именно оттенки и ощущения давно минувших дней. «Неужели вновь что-то из самой первой жизни?» «Володя!» — из толпы к нам выбежал радостная Иришка. «Сегодня вечером будут слушанья. Мы всем музыкальным кружком организуем что-то типа концерта. Обязательно приходи!» «Обещать не могу. Возможно, госпожа Слуцкая отправит меня в лазарет», — усмехнулся я. «Ой, да брось!» «Тебе ли за такое переживать?» — улыбнулась она и взяла меня за руку. «Ну, хоть одним глазком, если получится, ладно?» «Очень постараюсь», — ответил я. «Иришка!» — из толпы вышла Алиса. «У нас там еще с кафе куча работы, а ты убегаешь». «Увидела твоих братьев, не могла не поздороваться», — хихикнула блондинка и, помахав мне рукой, ушла вслед за старшей дочерью дома Демидовых. «Концерт, значит?» «Кстати, а ты не хочешь сходить на эти слушания?» поинтересовался я у Толика, но пацан завороженно смотрел на плакат здоровенного мужика в черной броне и маске с забавными ушками. «Судя по товарам, мы стояли как раз возле лавки художественного кружка». «Подходите, покупайте! Открытки ручной работы 25 копеек! Картины по 3 рубля! Плакаты с персонажами в полный рост по 5 рублей! Ручная работа! Не стесняемся!» — зазывала всех милая девушка в костюме горничной. «Судя по лисьим ушкам и пушистому рыжему хвосту, это очередной звериный божок!» «А что, разве можно поставить в лавку духа?» — спросил я. «Ага!» — Толик слегка заикнулся. «Судя по типичным симптомам, как здорово!» — воскликнул знакомый голосок. И к нам вышла Оксана. «О, и вы тоже здесь!» Люся рассказывала, что тут стоит палатка художественного кружка. «Угу!» Толик тут же забуксовал, как грузовик в грязи после дождя. «Летучий лис классно получился!» «Кто?» — с непониманием переспросил я. «Летучий лис!» — Волкова подошла ближе и указала на полотно с мужиком в черном костюме и плаще. «Это же величайший детектив! Днем он обычный миллиардер Бен Флейт!» а ночью знаменитый борец со злом по имени Летучий Лис. Летучий Лис? Я подошел еще ближе, чтобы внимательнее рассмотреть этого чудика. Вообще, как рассказывал Толик, Штаты после развала 1922 года зарабатывали именно на легких развлечениях в медиапространстве то есть театр, кино, балет, литература и музыка были заняты Российской империей и частью Европы. А всякие комиксы, манги, новеллы про парней в ужасных обтягивающих трико — это как раз штаты и страна восходящего солнца. Немного еще шло из Китайской империи, но это скорее так, в виде исключения. Очень крутой персонаж из комиксов. Оксана явно была увлечена подобной темой похлеще самого Толика. В детстве, когда они путешествовали с родителями по одной южной стране, Бен чуть не упал с дерева, когда увидел летучую лисицу, а чуть позже какой-то бродяга убил родителей Бена прямо у него на глазах. После этого он поклялся отомстить всем криминальным структурам города. Разработал специальный костюм и теперь в одиночку патрулирует ночной город. Охотится на преступников, расследует громкие дела. «Погоди, то есть миллиардер, у которого очень много денег, сам ходит ночью по городу, рискуя своей жизнью и месит условную гопоту?» Я не мог поверить своим ушам. «Это не гопота». Толик кое-как отмер и решил поддержать дискуссию о самые настоящие ублюдки, вооруженные ножами и пистолетами. Но летучий лис не такой. Он борется с преступниками при помощи кулаков, лисарангов и электрошокера на телескопической дубинке. Вы оба. Это же шутка, да? Я с непониманием посмотрел на очкарика и волкову. Ребят. Но вы сами себя послушайте. Миллиардер по ночам переодевается в костюм летучей лисицы и выходит против огнестрела с дамским электрошокером и лисоранги. Это вообще что? Аналог бумеранга, только в виде крыльев летучей лисицы, заявил пацан. Златан всемогущий. А не проще выделить фонд и поставить камеры наружного наблюдения в каждый двор? заняться освещением, чтобы сократить количество темных участков, увеличить штат полиции, протолкнуть законопроекты, предусматривающие более весомые и жестокие наказания за коррупцию, продажу оружия и наркотиков, увеличить количество полицейской техники, создать рабочие места, чтобы шпана не совершала мелких ограблений. Зачем этот костюм? Зачем бить хулиганов? «Он использует страх. Бен настолько испугался летучую лисицу, что захотел перевести этот ужас на преступников», — возразила Оксана. «Испугался летучую лисицу?» В голове сразу же всплыла милая животинка с огромными черными крыльями, мирно жующая банан. «Так ему надо к целителю мозгоправу, а не к преступникам». Психически нездоровый человек выходит ночью на улицу и дерется, распространяет насилие и убивает людей. Кошмар! «Не, не», — отмахнулся Толик, — «он не убивает преступников». «А что с ними делает? Садит в тюрьму?» Я не выдержал и рассмеялся. «Не только. Иногда и в специализированные заведения для душевнобольных». «Но туда, как правило, особо опасных злодеев. Там много нюансов. Правда, они все равно выходят и наводят беспредел», слегка разочарованно ответила Волкова. «Так, может быть, он топчется на одном месте? Может быть, стоит их убивать?» «Что? Нет!» — возмутился Толик. «Ты чего? В этом же вся фишка. Да и вообще, убивать людей нельзя!» — сказал человек, который поехал со мной на разборку. «Анатолий, да от вас пахнет лицемерием!» — хохотнул я. «Ну, тогда было за дело. Все же они украли мою сестру», — смущенно ответил Толик. «Это так храбро», — очарованно произнесла Оксана. «Но я соглашусь, что убивать людей плохо. Вы оба не понимаете один простой нюанс». Есть такой термин, как необходимое зло, и без него ты никуда не денешься. Какой смысл играть с преступниками по правилам, если они сами этих правил не соблюдают? Я вопросительно посмотрел на парочку. Глупый пример, но вот просто представь. Ты играешь в футбол по всем правилам, и тут команда противника просто берет мяч в руки и закидывает тебе гол за голом. Вот тут также. «Летучий лис переливает из пустого в порожнее, как будто тешит свое самолюбие. Он такой же преступник, как и те, кого он лупит. Хотел бы позаботиться о городе и реально отомстить за родителей, применил бы деньги в нужное русло. Но он же не только всех избивает, он же еще расследует дела», — неуверенно произнесла Оксана. «Для того, чтобы расследовать дела...» «Костюм с бронированными пластинами тебе не нужен. Если есть деньги, сходил и получил юридическое образование. А там, поскольку ты огромная и неподкупная акула, начал всех размазывать по паркету, пока остальные адвокаты молча гадят в штаны. Не осуждаю ваши вкусы, просто восхищение этот персонаж у меня не вызывает». «Уж простите», — вздохнул я и огляделся по сторонам. «Пойдемте лучше чем-нибудь перекусим. Завтрак только через полтора часа». «Отличная идея», — согласился Толик и тут же взглянул на Оксану. «Ты пойдешь?» «О, мне нужно поговорить с главой художественного кружка». «Вы идите, я вас чуть позже догоню», — мило улыбнувшись, ответила Волкова. Как только мы отошли подальше, очкарик довольно злобно зыркнул на меня. «Вот не мог ты со своими разоблачениями хоть чуть-чуть повременить. Знаешь ли, когда при тебе опускают любимого персонажа, это очень так себе. И слышал же идиому о том, что ты то, что ты ешь. Так вот, суть ее далеко не в еде, а в том, что ты вкладываешь в себя». Соответственно, литература — это тоже своего рода пища. И когда человек читает про летучего лиса, думаешь, это благотворно на него влияет? «Прости меня, Володя, но ты зануда», — вздохнул Толик. «Это еще почему?» — возмутился я. «Потому что есть литература для отдыха, есть кино для отдыха. Черт возьми, да практически все мое аниме». Оно тоже для отдыха. И летучий лис, по сути, аналогичная фигня для отдыха. Мы не думаем о великом, когда читаем это. Мы просто наслаждаемся красивыми драками, деланной справедливостью и вычурным героизмом. Это сказка, понимаешь? Ох, я лишь обреченно вздохнул. Как уже говорилось ранее, людишки так любят простой эндорфин. — Ладно, ладно. Я могу извиниться перед Оксаной за то, что обидел ее любимого персонажа. — Не стоит. Постараюсь с ней потом поговорить, — отмахнулся Толик. — Да и какой смысл извиняться за правду? Ты же просто высказал свое мнение. Это, наоборот, хорошо. — Надо же. Я рад, что ты понял, — усмехнулся я и взглянул на часы так до дуэли с марией у нас еще 24 минуты а вон там продают жареные сосиски в тесте обрадовался очкарик пойдем попробуем это же неотъемлемое лакомство всех студентов всех студентов говоришь я был максимально заинтригован